Эпилог. На границе с мёртвыми землями, посреди заброшенной долины, которая когда-то давно была пограничным городком, стоит старый, покосившийся деревянный домик. Казалось бы, он выжил только благодаря своей крепости и упорству. Потрескавшаяся краска на стенах уже давно облезла, открывая под ней обнажённое, изъеденное насекомыми дерево. Старую крышу, покрытую мхом, поддерживают ветви деревьев, словно сохраняют его от окружающих угроз и обрушения. Кажется, что внутри домика тишина, но это ощущение обманчиво, ведь в окне то и дело мелькает чей-то силуэт, нетерпеливо вышагивающий внутри ветхого строения. На горизонте показалась тёмная фигура. Она была с ног до головы укутана в тёплый дорожный плащ, цвет которого уже не угадывался под слоем песка, пыли и грязи. У мёртвых земель всегда было жарко, но это, казалось, совсем не волновало путника. Его фигура неспешно приближалась к ветхому домику. Человек в окне остановился и внимательно вглядывался в того, кто потревожил покой этого забытого всеми места. Их взгляды пересеклись. Не мужчина в старом доме довольно улыбнулся. Его глаза заблестели от радости, а из рта вылетел облегчённый вздох. Наконец-то всё это многолетнее ожидание подошло к концу. Скрипнула входная дверь, и порог одинокого жилища переступила нога путника. Женщина сбросила копеёш, освобождая водопад каштановых волос. Она сделала несколько шагов и склонилась перед своим повелителем. "Миссир", безэмоциональный женский голос прокатился по неожиданно большому помещению. "Лили, ты вернулась. Поднимись". Женщина послушно выполнила приказ, вставая с колена. "Ты завершила миссию?" Нетерпеливый, приятный мужской голос разрушил воцарившуюся тишину. "Да. Проблем не возникло?" "Нет, миссир. Всё прошло согласно вашему плану." "Где же она?" Женщина коснулась артефакта в виде кулона, который покоился у неё на груди, соседствуя с другим, более старым украшением. За её спиной раскрылся портал. Через мгновение комнату заполнил запах свежего горного ручья и талого снега. По щелчку женских пальцев в помещение вплыла огромная, в человеческий рост, упругая водная сфера. Внутри неё находилась молодая девушка. Её светлые волосы качались в такт, проходящей по поверхности воды ряби. Глаза были закрыты, лицо расслаблено. Тело парило внутри сферы. Как она спит? Мужчина осторожно подошёл ближе и протянул руку, которая нервно дрожала. На его лице отобразилось такое счастье и облегчение. Он обвёл контур девичьего лица, не касаясь его. Моя Ларель, ты наконец вернулась ко мне. прошептал мужчина, нежно смотря на девушку в коконе. Теперь мы снова будем вместе. За окном началась песчаная буря, но никто не обратил на это никакого внимания. Происходящее внутри ветхого строения было гораздо важнее. Остальной мир в этот миг был никому из них не нужен. Ни безэмоциональной женщины по имени Лили, ни её повелителю не той, что вынужденно спала в своей водяной клетке.